292 июля 13. -е. Если хочешь приуспеть и восходить беспрепятственно, упорный и постоянный, пусть первое место в сознании твоём отведено будет владыке, пусть это так будет всегда. Обычай ставить священные изображения в переднем углу показателен. Только тогда, когда первейшее и важнейшее место в сознании человека отведено владыки путь жизни открыт можно порадоваться когда земное даже самое влекущее теряет прелесть свою и освобождается дух от власти земных притяжений так ещё одно освобождение можно тогда записать в книгу жизнь можно жить и можно брать от жизни то, что она даёт, но при условии никого и ничто не ставить в сердце своём выше и ближе учителя света Всё приходящее временно всё, лишь он неизменен в веках и близок он сердцу познавшему верность, преданность и любовь. Что либо или кого либо поставивший в сердце своём прежде меня, не есть меня достоин. Сказано это давно, как на путь свядуху на пути света на все времена, и когда близок владыка и пылает сердце любовью к нему, Как легко, как радостен путь, как просто решается всё, как самые тяжчайшие становятся легче пера, ибо иго моё благо и бремя моё легко есть. Но это лишь тогда, когда ты неразделён со мною, и когда образ мой в сознании твоём первенствует. Обрати око твоё ко мне так, чтобы через лик мой достигали сознание твоё вибрации и жизни. чтоб между тобой и мною ничто не стояло и не было ближе для сердца ничего. Тогда всё позволено. Тогда всё доступно, тогда нет запретов ибо власти тогда над тобой уже ничто не ныть. Соломон имел всё, Акбара имел всё, но не ставил их дух ничьего выше своего владыки, которому преданы были они поверг всей славы земной и богатства и всё, что было вокруг. Ты так можешь иметь всё, что хочет душа, но при условии, что выше всего и дороже и ближе владыка. Не то, что имеет человек пресекает порой его путь к свету, но отношение к этому окружению отказаться не значит лишиться и не иметь, но отказ означает, что владыка прежде всего, и что остальное взвешено точно на весах понимания и занимает должное место. Если земные испытания приближают ко мне, решены они правильно. Если отдаляют и разделяют, я от их отравил всю систему. Найдите решение жизни в том, чтобы сердце своё отдать безвозвратно владыке. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше, а где сердце, там и жизнь и сознанье. Сердце передайте владыке. И владыка войдёт в него и обитель свою в нём сотворит, и пойдёт очи из потока жизни без тягости тела, и возьму на себя тягость его, сердцем ко мне обратитесь, и с вами прибуду.